двести восемьдесят п е р в е Как совместить гармонично небесное и земное? Как не отрываясь от земли, в то же время уделять должное внимание духу? Как сумерки настоящего примирить с сияющими перспективами будущего, постоянным п а м я т о в а н и е м о наиужнейшем? н Все, что у нас окружает, не наше. н а ш а родина и дом не здесь. Но там в мире надземном здесь мы лишь гости, лучше сказать путники. Только понимание пути соответствует земному пребыванию, и тогда можно не привязываться ни к месту, ни к дому, ни к вещам, все временно и все не наше. Даже к собственному телу отношения с т а н е т другими, оно тоже не наше, и тоже на время. И к болезням его и немощим можно относиться иначе. Майя реально. И в то же время действительности не является полная аналогия с м и р а ж о м И есть и нет, когда мысль переносится в область духа, сознание получает прочную основу и опору.